Из всех своих наставников у Екатерины осталась добрая память лишь о госпоже Кордель. Это была по отзыву Екатерины живая, умная француженка. Она почти все знала, ничему не учившись. Она знала, как свои пять пальцев, все комедии и трагедии, и была очень забавна. Она приохотила принцессу к чтению Рассина, Корнеля, Мольера и положила начало ее литературным вкусам. Но о других учителях Екатерина сохранила дурную память, а про учителя Вагнера прямо говорила, что он дурак. Какие же результаты дало такое воспитание? И по собственному признанию Екатерины, и по отзывам других, результаты были небольшие. Екатерина сама писала потом, что дома ее воспитывали лишь настолько, чтобы выдать замуж за какого-нибудь князька. Но несмотря на такое скудное воспитание, Екатерина проявила себя в детстве как умная и способная девочка. Один из друзей упрекал ее мать, что она мало занимается дочерью. По признанию Екатерины, у нее был критический ум. «Я по-своему понимала все». Эту привычку слушать одно, а думать другое подметила и госпожа Кордель и отзывалась про Екатерину, что эта девица себе на уме. Но Екатерина едва ли со своими природными задатками и дарованиями пошла бы далеко, если бы случай не сделал ее женой русского императора. Императрица Елизавета Озабоченное удержанием русского престола в руках потомков Петра I вывезла в 1742 году из Галштинии герцога Галштинского Ульриха Петра, сына сестры Анны Петровны. В 1743 году, когда Петру исполнилось 15 лет, ему стали подыскивать невесту. Дипломаты сватали много знатных принцесс, дочерей английского, французского королей. Но эти сватовства не нашли сочувствия у Елизаветы, которая думала, что брак с богатой и знатной невестой будет неудобен и предпочитала найти бедную, но благородную сиротку. Выбор ее остановился на принцессе Софии. К политическому расчету здесь примешивалось то теплое чувство, которая питала Елизавета к матери Софии, сестре своего умершего жениха, принца Карла. Ей приятно было видеть племянницу, любимого человека. В январе 1744 года принцесса София с матерью поехали в Россию. Перед отъездом отец вручил дочери памятку, как ей вести себя в чужой стране. Эти наставления очень любопытны, так как они объясняют многое в поведении Екатерины. Самым важным вопросом для отца был вопрос о перемене веры. Он рекомендовал дочери решить этот вопрос следующим образом. Пусть она примет то, что сходно с лютеранской религией, а остальное отвергнет. Но после этого вполне определенного совета – Отец оставил дочери на всякий случай мостик для совести, сказав, что так как каждый живет согласно с личной совестью, то пусть она поступает так, как ей подсказывают ее убеждения.